Я встретил генерала на улице. Вечер добрый, товарищ генерал-лейтенант. Совсем вы тут про меня забыли. Скоро уже мхом обрастут от безделья. Не прибедняйтесь. Яковлев крепко стиснул мою ладонь. Мне тут уже доложили о ваших успехах в спортзале в тире. Если от этого мхом обрастают...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 «Ну, не посидел, так да посидею. Особенно, если некоторые товарищи...» И он выразительно посмотрел на Яковлева. «Будут ли мне такие головоломки подбрасывать? Я же не следственный отдел, товарищ генерал-лейтенант. У меня опыта таких расследований нет». «Ну, у вас зато такой механизм в руках. Любой следак от зависти удавится».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 Завтракал я обычно на балконе второго этажа. Прибежавшие по телефонному звонку девушки быстро сервировались стол и поставили на него три небольших чайника с чаем, скрылись за дверью. Для Димки принесли чайник с травяным чаем, чему он был немало удивлен. Поднял крышку, принюхался. «Надо же! эй, Я как раз такой на работе и пью. Кто же это меня заложил?» У меня память на запахи хорошая. Яковлев налил себе чай из другого чайника. А вы меня в тот раз именно таким и угощали, я и запомню. Один ноль. Димка налил чаю и себе. Тебе не предлагаю, извращенец. Покосился он на меня. Ты этой прелести не понимаешь. Я хмыкнул. Наша с ним пикировка по поводу того...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 Абсолютно очевидным были несколько фактов. Первое. Целевая атака грузинского спецназа. Информация получена от Скорцени и показания Хайнемана. Четко выяснена цель всей этой операции. Это ты, друг мой, любезный. Димка ткнул пальцем в мою сторону. Но я уже и тогда это знал. Точнее, будем сказать...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 В МВД мы эти материалы, конечно, передадим, на нам-то с этого какой навар?